Глава 26. Эпиграф. «Почуяло сердце, что жизнь хороша». Алексей Константинович Толстой. «И случилось так, напевно рассказывала Юмми, поворачивая мясо над очагом, что мать-земля родила трёх братьев-близнецов Тора, Гунтага и Хура. Отцами же им были солнце, ветер и мрак. Великими волшебниками были братья» и каждый пожелал сотворить себе женщину, чтобы не холодна была его постель. Грозный Тор, повелитель огня, слепил себе супругу из языков пламени. Добрый и мудрый Гунтак сотворил женщину из тела матери земли, ибо хотел, чтобы жена походила на его мать. Злобный же Хуур замесил болотную грязь и, вылепив женщину чудовище уж ужаснулся, увидев, что жена получилась уродливее, злее и коварнее, чем он сам. Завидуя братьям, он задумал отнять у Гунтага его подругу Аю, ибо она была крепкогруда, широкобёдра и послушна мужу. Он пришёл грозить, но Гунтаг весело смеялся над ним. Он привёл ужасную на вид уш, надеясь, что Гунтаг содрогнётся от страха. Но тот лишь пожалел глупого и злого брата, и слова сочувствия звучали хуже насмешки. Три дня престыженный хоур не показывался никому на глаза, а потом, спустившись в огромную пещеру без дна, воззвал голосом побитого пса. «О, мрак, отец мой, чем же я хуже своих братьев?» И ответил сыну мрак. «Ничем, и я помогу тебе». Это сказание Юрик слушал уже в третий раз, посмеиваясь про себя и не спрашивая, каким манером — Матери-Земле удалось родить тройняшек от разных производителей. В сказках и ступы летают вроде самолетов. Далее сказка повествовала о том, как под защитой мрака Хуур похитил крепкогрудую Аю, как разгневанная Мать-Земля указала безутешному Гунтагу, где искать подругу, как Гунтаг с помощью Тора, рассеявшего мрак волшебным огнем, победил и наказал вероломного брата, как изощренное колдовство Хуура обратилось против него самого, слив его с женой-чудовищем в единое существо, двуполого демона, прозванного впоследствии Хуур-Ушем, как Тор поселился на небе, чтобы равно радовать мать и отца. Агунтак и Ая населили мир своими потомками, от которых ведет свое начало племя Земли и другие племена, забывшую про родительницу и от того менее любимой всеобщей матерью. Мораль сказки весьма отдавала простодушным шовинизмам, и Юрик, дослушав, постарался не улыбнуться. А ещё забавнее было другое. Похоже, Юми в самом деле верила этим байкам. Как, наверное, разгромленное недавно племя Беркутов верило в то, что первого человека их племени родил отец Беркут, а всякие там остальные народы произошли по чистому недосмотру от его погадок. «Ну ладно, до материализма аборигены просто ещё не додумались. За ненадобностью. Наверное, проще было бы жить той же верой, что и все, чтобы ненароком не сморозить что-нибудь кощунственное». Юрик это вполне понимал. Не получалось. Позавчера он исподволь, подбираясь к тайне прохода между мирами, который аборигены называли тем же словом, что и занавешанный шкурой вход в землянку, задал невинный с виду вопрос о распространении волшебства. Юми задумалась. Вопрос оказался сложен. «В былые времена, да», — неохотно признала она, «а сейчас сильных чародеев мало, да и те умеют лишь открывать двери». «Почему мало?» — спросил он, изнемогая от любопытства. Юми опять долго думала. «Не знаю. Может быть, потому что незачем это. Но смотри, ты захотел убить магии своего врага, так? Если в тебе есть искорка силы, «Если полжизни будешь учиться пользоваться волшебством, тогда убьёшь, наверное. Конечно, если твой враг не убьёт тебя первым, без всякой магии. Зачем убивать словом, если можно пустить в дело лук или копье? Зачем разжигать костёр колдовством, когда проще выбить на труд искру из огненных камней? Да и опасно жить, когда в племени не один чародей, не два, а несколько вдруг повздорят, тогда что...» «Как хорошо, что я теперь просто женщина. Иди ко мне, любимый, обними меня». Сегодня с утра Юрик никуда не пошёл. Решил дождаться, когда за ним придут от ростака если тому опять приспичит задать пару вопросов военному консультанту. И втаяне надеялся, что никаких вопросов не сыщется. В конце концов, должен же быть у человека нормальный выходной день. Встав с постели, он приласкал Юмми, только что сбегавшую к за водой, разрумянившуюся то ли отморозца на улице, то ли от бурно проведённой ночи. Зевнул, поёжился и сглотнул слюну при виде коптящейся над очагом барани лопатки. Что было хорошо в этом мире, так это еда, что по-прежнему выдавалась безотказно с доставкой. Правда, соли аборигены сыпали самую малость, о пряностей не знали вовсе. Но и с одной лишь черемшой в качестве приправы блюда получались очень даже ничего. Не сравнить ни с шашлыком, полусурым, полугорелым, детищем ржавого мангала, что стоял при входе на рынок, ни тем более с сомнительной шаурмой, приготовляемой в специальной палатке, после установки которой с территории рынка и окрестностей начисто пропали все бродячие псы. Не так жить можно, если с тобой советуются и берегут тебя от всякой напасти, а чё не жить, даже интересно. Говоришь, лабуду в рот смотрят. Было бы совсем хорошо, если бы ещё раз так не столь рьяно притворял в жизнь свои наполеоновские планы. Если бы штангист не приставал ежедневно с одним и тем же вопросом «когда, мол, да когда?», последнее время, правда, немного поутих, видно, поладил с Харой. Юрик прислушался. Приближающийся скрип снега за занавешенной двойной шкурой дверью выдавал гостя. В валенках. Под здешними зимними опорками снег скрипит иначе. Лёгок на помине. Витюня выглядел плачевно, сменив бронированную телогрейку на пошитую харой даху из борсучьих шкур. Но оставшись верным казённым валенкам и потёртому треуху, подвязав правую щёку тряпкой из майки, он сильно напоминал пленённого партизанами француза с известного полотна, и лик имел страдальческий. За одну ночь щека раздулась безобразным флюсом. «Ну ты даёшь», — изумился Юрик, увидев Витюнину асимметрию. «Что мне с тобой делать, а? Нет, вы на него полюбуйтесь. То нос баклажаном то руки поморозит, то щека хомячья. Защечный мешок себе отрастил. А почему только один?» «А кто хромал, ногу подвернул, мол?» Злобно огрызнулся Витюня, истратив на эту вспышку весь и без того небольшой запал. Видно было, что ему хочется не ругаться, а выть. «Так это когда было? А ты? Беречься тебе, батыр, надо!» Застудил, наверное. Витюня потрогал вздутую щёку и, болезненно охнув, отдёрнул руку. «Ну, сволочь!» «Было, понимаешь, дупло, как дупло, не болело совсем!» «Сочувствую», — отозвался Юрик. «А я-то тут при чём? «Не знаешь ли, случайно, местные как-нибудь лечат зубы?» «Как-нибудь лечат, это точно», — едко произнёс Юрик. «Именно как-нибудь». «Погоди, у жены спрошу. машины не обещаю, но щипцы, наверное, найдутся. А нет, скуют». «Тебе бы так!» — тяжко проныл Витюня. В ответ Юрик обнажил зубы. Желтоватые, признаться, чуть кривоватые, но целые. «Видал? Я не подвержен. У меня кариеса вообще никогда не было». В мученическом взгляде Витюня явственно читалась. Но и гаджеты... Юрик на местном наречии переговорил с Юмми и, вновь повернув к болящему лишённое сочувствие лицо, сообщил. «Не её профиль. Она вообще никогда зубов не дёргала. Для этого, говорит, нужна мужская рука. Разве что отвар тебе приготовит Тут у неё всякие травки есть. Ты погуляй пока часика три». Витюня взвыл. «Ну или дёргать пошли. Колдуну надо полагать. Пусть попробует отказаться». «Только и отрешайся быстрее, а то авторитет потеряешь. не солидно богатырю ходить дыныть. Местные не оценят. Пошли». Следующие полчаса, показавшиеся невероятно длинными, Витюня провёл в землянке Юрика, готовый забегать по стенам наподобие циркового мотоцикла, и под испуганным взглядом Юми ухитрился не издать ни звука. Юрик же азартно мотался по деревне, опрашивая знахарок. Не согласится ли кто из них помочь?» Но те, уяснив, что речь идёт о Витюне, с испугом отказывались и кивали на чародея. Для экзекуции пришлось выбрать землянку Ернана за ручьём, ибо новый колдун, заметно возгордившись за последнее время, ни почём не желал идти к страждущему, даже если страждущий — никто иной, как сам непобедимый Витюн. «Непобедимый? И что с того? Витюн — непобедимый, а Ернан — незаменимый». Скару драл, а девчонку Юми никто никогда не принимал всерьёз. Коротенькие культяпки, оставшиеся от обоих мизинцев Ернана, уже вполне зажили. Один чародей у племени, а учеников нет и не скоро будут. Не хватало ещё, чтобы какой-нибудь сопляк оказался способнее. Толстая деревянная плаха послужила зубоврачебным креслом. Пока Ернан, набивая себе цену, тянул время и торговался с Юриком, ведь Юня не раз был готов положить на плаху голову. «Тебя подержать?» — участливо спросил Юрик. «Нет, уйди». Юрик разумно решил подождать снаружи. Даже перешёл ручей по скользким брёвнам и в ожидании принялся бессцельно гадать, выдержит ли заснеженный лёд под мостиком человеческую тяжесть или нет. Ниже по течению, где поток ворчак локотал в каменном хаосе, каковую преграду на порядочной реке, Назвали бы «порогом». Зима не сумела сковать воду. Нарастила береговой припай, покрыла коркой льда торчащие валуны и сдалась, махнув рукой на окутанное туманом текучее безобразие. Туда бабы ходили за водой. Что-то говорило Юрику о том, что долго ждать не придётся. На этом берегу ручья он был, пожалуй, в безопасности. Тишина в землянке нарушилась очень скоро — Донёсся одинокий вскрик, и раздражённый голос донтиста-кудесника посоветовал пациенту вести себя по-мужски. Юрик ухмыльнулся, он прекрасно помнил, как пронзительно верещал сам Ернан, когда Хуккан отсекал ему мизинцы на жертвенном камне, и как зрители, расходившиеся после церемонии по домам, судачили, что ныне у них не чародей, а полное барахло. Кажется, в последнем штангист сейчас убеждался на практике, что это за колдун, который и свою-то боль заговорить не может, не то что чужую. а, -а, -а словно зов трубы, воющий где-то в подземелье, выбралась наружу и пошло гулять над ручьём отчаянная модерата Юрика пробрала по коже мурашками размером с ицетона каждая. Ни за что на свете, даже за обещание немедленного возвращения в родной мир, не согласился бы он оказаться сейчас на месте несокрушимого богатыря Витюна, Оно, конечно, дёргает зуб без заморозки, всяко, не сахар, но всю челюсть ему удаляют, что ли. а, -а, -а, -а орал Витюня, сменив обычный бас на неприятный фальцет. Затем с той стороны ручья послышался сильно приглушённый стук, будто кто-то ударил молотком по декоративному гвоздю с мягкой шляпкой, что-то упало на пол, грянул ужасающий рёв, И мгновение спустя из землянки, оборвав на пути медвежью шкуру, спиной вперёд вылетел Ернан. Описав пологую стильную кривую, он взрыл снежную целину рядом с протоптанной тропинкой. Несколько шагов ехал юзом, затем извернулся и попытался вскочить на ноги. По инерции его вынесло на мостик. Здесь он увидел Юрика, округлил глаза от ужаса, очевидно, в полной уверенности, что сейчас подвергнется нападению и с этой стороны, рванул в бок и, снеся хлипкое перильце, ухнул на лёд. Разрешив сомнения Юрика, лёд крякнул, но выдержал. Ернан пробежал на четвереньках, полез было на примыкающий к селению берег, но тут, осознав, как видно, что даже сам Ростак, вряд ли вступится за него перед разъярённым Витюном стряканул в другую сторону и, ломая наст, исчез в прибрежном ивнике. Следом появился Витюня. Одной рукой он подпирал щёку, другой ошалело отдирал от себя визжащую женщину, метящую выцарапать ему глаза. Увидев Юрика, он обрадованно рявкнул, стряхнул женщину в сугроб и, полишённому перил мостику, перебежал, как эквилибрист. «О!» — сказал он, — и бульков обильно сплюнул кровью. «Видала! Это его жена!» «Она ему же колотит!» — насплетничал Юрик. «Эксклюзивное право! Ты что себе думал, она позволит бить его кому-то другому?» Витюня прорычал нечто невразумительное. На той стороне женщина пронзительно вереща выдиралась из объятий сугроба. «Пошли отсюда! Нет, стой! Как твой зуб?» Витюня засопел, забулькал, И вновь сотворил плевок, длинный, как торпеда, и красный, как спелый арбуз. Там остался. Он оттянул губу, приглашая полюбоваться работой донтиста. По виду, такие повреждения десне могла бы нанести пуля Дум-Дум. Видал. «Ничего, Батыр, пройдёт», — утешил Юрик, невольно содрогнувшись. «Уже небось легче, да?» «Ага. Ты знаешь, что этот гад сделал?» «Вдавил мне в десну острую палочку. Да как шарахнет по ней камнем!» Ведь Тюня неожиданно всхлипнул. «Пол десны оторвало. Повезло придурку, что в дверь вылетел. Убил бы!» «Пошли, пошли!» — поторопил Юрик. «Уж больно тётка это орёт. Ты вот что, фельдмаршал, помирись с ним!» «Чё?» «Через плечо дело говорю. Подарок ему сделай какой-нибудь. И бабе этой тоже. ну ты сам подумай. Зачем нам иметь врагом колдуна?» Он и так бедняга не в своей тарелке. Чародею полагается быть вторым человеком в племени. А он какой? Тут кроме него и пуны и Култ, и, Хукан, и я, и ты. Наше счастье, что он дурак. Ну и не надо развивать в нём комплекс неполноценности. Себе дороже. Витюня промолчал. Снег, обласканный солнцем, уже не скрипел под ногами. В такую погоду горожане толпами едут на природу кататься на лыжах и дышать кислородом. Остановились в проулке, подставив физиономии солнцу. Витюня шепотом ругался, но на боль уже не жаловался. Правда, заплевал всю тропинку. Юрик твёрдо решил, что в свой дом его не поведёт. «Снегом приложить попробуй», — предложил был он. «Хотя нет, ещё другой зуб себе застудишь». «Пошли к тебе, а? Пиво выпьем». Витюня помотал головой. «Лучше к тебе». «А у меня пива нет», — соврал Юрик, — и без промедления спросил с интересом, что с Харой у тебя не лады. Витюня неопределённо махнул рукой и отправил сугроб ещё одну алую торпеду. — У меня нормально, а у тебя? — Тоже нормально. Витюня недоверчиво засопел. Юрик посмотрел на него с подозрением. — А ты чего ждал? Что она мне за выпитое пиво глаза вытерпает? Не дождёшься. — Не, Батыр, здесь жёны что надо, правильные. Витюня засопел громче и злее. «В чём дело?» — осведомился Юрик. «И ведь знал, хорошо знал, негодяй, в чём дело. Нет, вы на него полюбуетесь. Отхватил сестру вождя, десятую часть добычи, и ещё недоволен. Мне бы так жить, раз так его братом назвал. Жена у него с чистой анкетой, не то что моя. У неё дед в диссидентах». Против ожидания Витюня лишь спросил. «Не знаешь...» Через сколько времени пропавший без вести человек считается умершим? — У нас, не знаю, в Японии через семь лет. Витюня долго молчал, качая головой. — но «Ну, ни хрена же себе! — молвил он наконец. — Откуда ты знаешь, как в Японии? — Кабоабе! — А по-русски? — Писатель, Кабоабе! — пояснил Юрик. — Роман, женщина в песках. — Не говори мне о женщинах! — рявкнул Витюня. — А что? — полюбопытствовал Юрик. «Договоришься у меня». Витюня покряхтила и решила уйти от скользкой темы. «Хм, как в Японии он знает, а как у нас нет. Умник». «А зачем мне было знать?» — резонно возразил Юрик. «Я что, юрист? Или хоть раз собирался пропадать без вести?» «Пропал же». «А это с какой стороны посмотреть? Может, не мы с тобой пропали, Батыр? А наш прежний мир пропал. Разве плохо? Нет, ну ты скажи, чего тебе здесь не хватает?» «Прораба, что ли? Шпаны уличные? Ментов?» «Пиво плохое. Зато много. И еды от пуза. раз так говорит, что голода в этом году не будет. А, по-моему, его тут вообще никогда не будет. И ещё что?» Витюня нагнал на лоб морщины, думал. «Телевизора нет. По рекламе памперсов соскучился. Ню-ню. А футбол? Местных научишь. Я не играть, а смотреть люблю». Вот и будешь смотреть. Хочешь зрителем будь, хочешь судьёй. Тьфу, да хоть штангой. Разрешается. Что ещё тебя не устраивает? Воевать надо. И там от этого никто не застрахован. Зато здесь ты, юн несокрушимый. Понимаешь, Батыр? А там червяк-молекула. Витюня засопел. Было немного обидно. «Я там ваучер не успел вложить», — сознался он наконец. «Э, ты чё смеёшься? Ты не смейся!» Держась за живот, Юрик гнулся пополам. «Волгу захотел. Угу, разинь шире. Ты Растаку только скажи, тебя тут на носилках таскать станут, и рулить не надо. Опять же, покажи мне здесь хоть одного гаишника. Тьфу! За честь почтут в сортир тебя носить». «Ага, в сортир!» — пожаловался Витюня. «Там кабинки нет». «Какой ещё кабинки?» «Тёплые кабинки с унитазом». Юрик расхохотался. В твоей родной деревне у тебя была кабинка. Так «Да то в деревне, начал было Витюня, но Юрик не дал ему закончить. За ту канализацию не прорвёт. Слушай, Вить, заговорил он проникновенно. Ну ты что, в самом деле считаешь, что там лучше, чем здесь? Ты глаза-то разуй. Мне вот хуже. В этом мире ещё тысяч так пять лет с парашютом не прыгнешь. И ничего, терплю до времени, интересно же. Нахохлившийся Витюня издал невнятное рычание. Дыхание со свистом вырывалось из его рта через новоприобретённую прореху в зубах. Размеренно пульсировала струя пара. Ведь он походил то ли на кита, пускающего фонтан, то ли на клокочущий перед извержением гейзер. «Я так думаю, что до весны не стоит и рыпаться», отважно рубанул Юрик, бдительно следя за реакцией собеседника, и гадая, стоит ли сказать ему, что седловина двуглавой горы — прячущая лаз, который местные называют дверью, позавчера по приказу вождя была превращена сотни лесорубов в непроходимую засеку и решил умолчать. «А весной, весной чего-нибудь придумаем, если доживём», — резанул Витюня правду матку.